сделал невозможное возможным. Гений выше и больше своей эпохи. Важная сторона гения возможность решения таких задач, которые другим людям кажутся невероятными. Вячеслав Иванов. Сергей Аверинцев. Без героической позы, не отказываясь быть осторожным, но запретив себе даже тень капитулянства, ни на миг не покладая рук, он сделал невозможное возможным. Он проторил дорогу. Теперь по ней пойдут другие, и на уровне споров о мнениях они не всегда будут с ним единомысленны. Но пусть и они не забывают того, кто вышел сеять, не дожидаясь рассвета, не тареной, заросшей тропой. Священник Михаил Аксенов Мейерсон Православие часто упрекают, что богословы и иерархи все еще борются с ересями IV и V веков, не делая усилий ответить на вопрошания, на заблуждение, на неверие нашего времени. Отца Александра в этом обвинить было нельзя. В конце 50-х годов молодым священником в самый пик господства атеистического и материалистического мира созерцания, он выступил один. Это была даже не защита веры, а фронтальная интеллектуальная атака на неверие и материализм. Памятником этой борьбы и ее солдатами стоят его книги, целая серия, охватывающая весь религиозный опыт человечества. Ив Аман По поводу религиозных канонов и ритуалов отец Александр считал, что они играют роль, сходную с ролью стойкой наследственности в жизни организмов. И никакое новаторство не плодотворно, если оно до конца отрывается от традиции. Но он предостерегал от опасности законничества, когда предания превращают в фетиш. Знаменательно, что очень похожую модель предлагает папа Франциск, у которого был богатый пасторский опыт в Латинской Америке. Кстати, он тоже подвергается определенной критике со стороны части католиков и даже кардиналов, как подвергался и подвергается отец Александр. Правда, в более завуалированной форме. Пока. По-видимому, определенный водораздел проходит не столько между конфессиями, сколько между разным пониманием христианства в каждой конфессии, между статичным и динамичным пониманием. То, о чем говорил папа Франциск, отец Александр задолго до этого проводил в жизнь. Поэтому для христиан других конфессий столь важно ознакомление с подходом отца Александра к пасторству, углубленное изучение его пасторского опыта. Отец Александр — образец христианского пастыря в наше постхристианское время. Митрополит Сурожский, Антоний, Блум. «Вы встречали отца Александра Меня?» «Да. Близкого знакомства у меня с ним не было. Но он приходил однажды ко мне поговорить о своих планах, о своей мечте, о том, что он хочет создать и сделать. И очень поразил меня своей честностью, правдивостью, всей личностью своей, своими взглядами, своей готовностью служить церкви и людям. После этого я его не встречал» но остался в контакте с ним через людей, которые были его прихожанами или знакомыми или друзьями, и я рад, что с ним познакомился. От общения с ним у меня осталось светлое, глубокое чувство. Это человек, сделавший ценой своей жизни и смерти дело, которое он, может быть, один и мог тогда сделать, за что его можно уважать». Я читал его книги, которые тоже имеют значение, но его личность больше меня поразила, чем его писание. Это правда, которая в нем жила. Что вы подразумеваете под делом отца Александра Мени? Это создание прихода, в котором открытость очень большая. Очень часто в наших приходах есть какая-то ограниченность. О некоторых вещах не говорят, потому что богословские — это уже разрешенные вопросы. И что меня поразило в нем, это то, что он оставался до конца православным, до самых глубин, но готов был продумывать православие, говорить о нем на современном языке и некоторые вопросы поднимать, которые поднимать необходимо. Священник Александр Борисов Наша страна еще будет гордиться, что в условиях советского режима В условиях, когда все было направлено на то, чтобы не появились такие люди, как отец Александр Мень, и такие книги, какие он написал. Что в этих условиях жил такой замечательный человек, который открывал нам Божью любовь. Через любовь, которую Бог дал его сердцу, он приводил и еще будет приводить тысячи и тысячи людей к истине, к Христу, к добру и созиданию. Думаю, что некий всемирно-исторический смысл жизни и миссии отца Александра заключается в его глубочайшем уважении и интересе ко всем областям духовных поисков человека. В его интересе к науке, культуре, ко всем аспектам человеческого труда и творчества. Он умел отыскать в трудах и служении людей вечное измерение, момент встречи человека с высшим, божественным началом. Он не случайно говорил о том, что существуют три направления жизни, где человек встречает Бога — природа, любовь, творчество. Думаю, что вселенское послание отца Александра заключается в том, чтобы люди именно на этих трех главных и взаимосвязанных путях искали Бога и находили Его. Чем дальше, тем яснее для многих становится простая истина, что рядом с нами жил святой. Не в смысле строгой безупречности дел и поступков, такими святые, скорее всего, никогда и не были. Собираемые в течение жизни по крохам подлинные картинки из жизни настоящих, живых святых неизменно свидетельствуют прежде всего об окружавшей их атмосфере радости и счастья, очень похожей на ту небесную радость, о которой так хорошо пишет Питер Крифт. Американский богослов, философ, писатель, продолжатель традиции Клаева Льюиса. Муфтий, шейх Равиль Гайнуддин. Творец дает нам наставление и раскрывает для нас знамения, в том числе через таких людей, как Александр Мень, сильных, волевых и смелых личностей, и их мученическую кончину. В исламе есть понятие «аят», означает оно «знак от Бога», «знамение». И это не только строки Корана, Это и назидательные явления, окружающие нас и происходящие в жизни. Считаю, что одним из таких явлений стала жизнь и смерть священника и богослова Александра Меня. Юрий Глазов Родившись в стране напряженного борения зла и добра, отец Александр считал, что бороться со злом нужно умеючи. Не следовало спешить, нужно было собирать воинство Христова и вести прежде всего духовную борьбу, сеять слово. Отец Александр верил, что время способствует просветлению умов и возрождению христианства. Нужна была напряженная повседневная работа по просвещению людей, по освобождению их от пут дикости, страстей, ложных и опасных идей. Ему, как и многим, ясно стало в те годы, что Русь нужно крестить заново, и он принял на себя этот подвижнический труд. Евгения Завадская Отец Александр никогда не стремился к исключительности своей судьбы. Но история православия будет связана с его именем. Всегда ощущалось, что он в пути, истине и жизни. Подлинная религиозность, приятие жизни как божественного дара, жизнерадостность. Его судьба идет по Писанию. Это тоже текст. Сбывается Писание. Оказаться буквой, виноградной строчкой в книге жизни — это и есть бессмертие. Архимандрит Зинон. Теодор. «Мне кажется, что христианство современным людям надо проповедовать именно так, таким языком. Отец Александр — это явление совершенно уникальное и выдающееся. Это был Титан. Я его очень почитаю и надеюсь, что придет время, когда он будет причислен к лику святых. Вот для меня две таких фигуры. Это мать Мария Скопцова и отец Александр Мень. Андрей Зубов Отец Александр Мень шел путем положительной миссии а многие идут путем отрицательной миссии. Путь отрицательной миссии чужд христианству, потому что в нем нет любви, в нем очень много жестокости и нетерпимости. Он бесплоден, как говорил сам Господь, и если вы обратите кого-то, то сделайте его вдвое хуже, чем вы сами. Матфея, глава 23, стих 15. Метод отца Александра — правильный метод, мне он лично намного ближе. Может, кто-то другой на своем пути принесет больше пользы, чем отец Александр, но пока что я таковых не наблюдал.